Глава 3. Элеватор. В один весенний день я посетил элеватор в городе Джефферсон, штат Айова, куда Джордж Нейлер каждый год в октябре сдаёт свою кукурузу. Над городом висело светло-серое небо, моросил дождь. В этой части штата Айова каждый элеватор представляет собой заметную вертикаль, которая видна на много миль вокруг. Наш элеватор выглядел как тугая связка из бетонных башен без окон и дверей. В тот дождливый день серое небо почти не контрастировало с башнями, делая их большие цилиндры едва видимыми. Что выделялось на пути следования моей машины, которая с грохотом перевалила через железнодорожный переезд и въехала под бело-зелёный знак Iowa Farmers Cooperative, так это ярко-жёлтая пирамида размером с цирковой шатёр, притулившаяся у основания элеватора. Гора зерна мокла под дождём. В прошлом году в этой части Среднего Запада случился небывалый урожай, и увиденная мной куча представляла собой последние из миллионов бушелей кукурузы, которые переполняли элеваторы с октября. Даже сейчас, спустя 7 месяцев, кукуруза в войеве по-прежнему была в избытке. Я тщательно осмотрел устройство, похожее на портативный эскалатор, которое перебрасывало тонны кукурузы через стенку открытого железнодорожного вагона. Обходя гигантскую кучу, я обнаружил, что золотые зёрна кукурузы встречались здесь повсюду. Они были втоптаны в грязь шинами и сапогами, плавали в лужах дождевой воды, раздавленными блинчиками лежали на стальных рельсах. Большая часть этого зерна предназначалась для птицефабрик и перерабатывающих заводов, так что о его чистоте и сохранности никто особо не беспокоился. Тем не менее, при виде такого количества пищи, валяющейся в липкой грязи, я не мог не почувствовать в глубине души смятение и тревогу. На следующий день в городе Эймси я беседовал с мексиканно-американским агрономом Рикардо Сальвадором, профессором университета штата Айова. Профессор рассказал мне, что впервые увидев, сколько кукурузы высыпается в октябре на дороге штата Айова, он испытал схожие чувства. Фермеры везут зерно в город в больших открытых грузовиках, которые чередой тянутся по дорогам округа, и за каждой машиной идёт плотный дождь из жёлтых зёрен. Честно говоря, мне тогда это показалось омерзительным. В Мексике даже сегодня нельзя допустить, чтобы хоть зёрнышко кукурузы упало на землю. Это считается почти святотатством. Профессор привёл мне отрывок из хроники писателя XVI века Бернардино де Саагуна, в котором выражено благоговение ацтеков перед кукурузой. увидев сухие зёрна маиса, разбросанные по земле, они быстро собрали их, прочитая: "Вся наша снет здесь страдает, она лежит и плачет. Если мы не подберём её, то она обвинит нас пред Господом нашим. Она может сказать: "О Господь наш, этот вассал не подобрал меня, когда я лежала размётанной по земле. Покарай его". И он может наслать на нас голод. Думаю, реакция агронома, как и моя реакция, обусловлена тем, что мы смешиваем понятие кукурузы еды и кукурузы товара. На первый взгляд, эти термины близки, но в действительности они кардинально различаются. То, что собирает с полей Джордж Нейлер, и то, что кучи громоздятся у элеватора, это так называемая товарная кукуруза номер 2, всемирно признанный товар, который выращивают везде. А значит, нигде конкретно. Его обменивают, им торгуют, спекулируют, его принимают в качестве капитала по всему миру. Конечно, товарная кукуруза номер 2 выглядит как та кукуруза, которую вы едите. Она непосредственно восходит к кукурузе, которой отстеки у саагона поклонялись как источнику жизни. Но по сути, товарная кукуруза номер 2 это даже не сырьё для пищевой промышленности, это абстракция. Сухие зёрна этой кукурузы разгрызть невозможно. Но если вы замочите их в воде на несколько часов, то обнаружите, что они меньше всего напоминают кукурузу и по вкусу скорее похожи на крахмал с лёгким кукурузным привкусом. На самом деле, в этой куче смешаны самые разные виды кукурузы: Pioneer Hybrid 34H31 от Джорджа Нейлера, генетически модифицированная 33P67 от его соседа Билли, кукуруза, выращенная с применением гербицида Атразин. и кукуруза, выращенная с применением гербицида металлохлор. Товарная кукуруза номер 2 – это такой наименьший общий знаменатель. Это всего лишь этикетка, которая говорит вам, что содержание влаги в этой кукурузе не превышает 14% и что менее 5% её зёрен повреждены насекомыми. В основном, эта кукуруза без качеств. Единственное, что имеет значение, так это её количество. Такая кукуруза не должна вызывать благоговения или сентиментальных чувств, да ни у кого в Айове она их и не вызывает. Один совестливый агроном не в счет. Товарная кукуруза, которая представляет собой и экономическую абстракцию, и биологический продукт, была изобретена в Чикаго в 1850-х годах. Я следую прекрасному описанию процесса появления продовольственных товаров, приведенному в книге Уильяма Кронона «Джерс». Природный метрополис Чикаго и Великий Запад. До этого кукурузу покупали и продавали в джутовых мешках, на которых чаще всего были написаны названия ферм, где её вырастили. Можно было проследить путь мешка с фермы в Ойове на мельницу на Манхэттене, где из неё делали муку, или на молочную ферму в Бруклине, где кукурузу съедала корова. Иными словами, тогдашняя ситуация отличалась от сегодняшней. Поскольку фермерам приходилось думать о покупателях, беспокоиться о том, чтобы их кукуруза нашла свой путь к нужному месту за нужное время, то есть до того, как она испортится, будет украдена или обесценится. Фермеры должны были беспокоиться и о качестве своей кукурузы, так как клиенты платили только после того, как проверяли содержимое мешков. Таким образом, в США до 1850-х годов фермер владел своими мешками с кукурузой вплоть до того момента, когда покупатель принимал поставку, а значит, именно фермер рисковал тем, что за время пути от фермы до стола или корыта могло случиться что-то непредвиденное. Хорошо или плохо, но через эти мешки покупатель кукурузы в любой точке Америки был связан с конкретным производителем, работавшим на конкретном участке земли. с появлением железных дорог и изобретением элеватора по существу это большой вертикальный склад, который заполняется с помощью ленточного конвейера и освобождается через патрубок. Мешки стали проблемой. Теперь появился смысл заполнять железнодорожные вагоны и элеваторы с помощью конвейера. Кукуруза перестали считать содержимым определённого числа отдельных мешков, которые кто-то должен был перевозить. Теперь она получила статус свободной текущей субстанции, которую можно перекачивать туда или сюда с помощью насоса. Кукуруза вышла из мешков, перемешалась и превратилась в одну большую золотую реку. Эта река вытекала из ферм на рынках Чикаго, а оттуда поступала покупателям в любую точку мира. Но прежде чем принять эту новую безликую и безымянную кукурузу, покупатели должны были получить определённые гарантии её качества. Прорыв произошёл в 1856 году, когда Чикагская торговая палата создала свою систему классификации кукурузы. Теперь палата гарантировала, что любой образец кукурузы номер 2 был столь же хорош, как и любой другой образец кукурузы номер 2. Если кукуруза отвечала стандартам палаты, а потребители доверяли этим стандартам, то у них не было никаких оснований выяснять, откуда эта кукуруза родом и кто её вырастил. Сам этот стандарт был весьма минималистским. Он указывал лишь допустимые уровни повреждений насекомыми, загрязнённости посторонних веществ и влажности кукурузы. В силу этого производители и селекционеры теперь могли бросить все свои силы на получение всё больших и больших урожаев. До того, как заработали товарные стандарты, у фермеров существовал целый арсенал качеств кукурузы, которыми они гордились: большие початки, крупные зёрна, ровные ряды. различные цвета зерен и тому подобное, даже высота растений кукурузы была предметом гордости. Теперь эти показатели не имели никакого значения. Единственный параметр, которым можно было похвастаться, это столько-то бушелей с акро. Конечно, в то время никто не мог предвидеть, что решение Чикагской торговой палаты изменит направление эволюции Zia Maze. Но случилось именно так. С этого момента селекция стала ориентироваться на единственное требование – Урожайность. Можно сказать, что качество кукурузы уступило место количеству. С изобретением товарного зерна окончательно разорвались всякие связи между производителем продуктов питания и их конечным потребителем. Товар стал действовать как фильтр, задерживающий качество и историю зерна конкретной фермы и конкретного фермера. Когда Джордж Нейлер приводит свой грузовик к колеватору в Джефферсоне, который в разгар уборки работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, его кукурузу взвешивают, определяют её сортность, на счёт фермера зачисляют сумму, рассчитанную исходя из сегодняшней цены за бушель. И и на этом заботы Нейлера о его кукурузе, а на самом деле ответственность за неё и всякие связи с ней исчезают до следующего года. За несколько часов к кукурузе Нейлера присоединяются потоки кукурузы с ферм его соседей. Позже этот поток вытекает из Джефферсона и впадает в реку товарной кукурузы, которая течёт в основном на восток и на юг от штата Айова и втекает в огромную пасть американской системы производства продовольствия. Сегодня большая часть этого потока течёт дальше на юг, в Мексику. Наблюдая за широким потоком кукурузы, переливающимся через край хоппера, бункерного грузового вагона для перевозки сыпучих грузов, на котором нарисован синий-желтый логотип компании Cargill, я сообразил, что скоро этот вагон присоединится к составу длиной более мили, который увезет отсюда 440 тысяч бушелей кукурузы, то есть 1100 тонн. Кажется, я начал понимать, что имел в виду Джордж Нейлор, когда говорил, что выращивают кукурузу для военно-промышленного комплекса. Огромный конус из кукурузы, перед которым я стоял в Джефферсоне, это, конечно, только малая часть куда больших гор кукурузы, которые каждую осень возникают на тысячах элеваторов, разбросанных по всему американскому кукурузному поясу. Эти горы продукт поразительной производительности труда американских фермеров, кукурузоводов, которые благодаря технологиям, оборудованию, химикатам, достижениям генетики гибридов и своему умению ухитряются снимать по 5 тонн кукурузы с одного акра, то есть около 10 тонн с гектара земли в штате Айова. Всё это можно увидеть своими глазами, если приехать в Айову во время уборки урожая. Гораздо сложнее понять, что вся эта кукуруза является продуктом политики правительства, которое сделало больше других для того, чтобы сорудить эту гору и уменьшить цену каждого составляющего её бушеля. Этой осенью Джордж Нейлер получит денежный перевод за свою кукурузу не только от Iowa Farmers Cooperative. Второй перевод придёт от Министерства сельского хозяйства США. Последние заплатят примерно по 28 центов за бушель, независимо от того, какой будет рыночная цена кукурузы, и значительно больше, если эта цена упадёт ниже определённого порога. Скажем, пусть цена бушеля упала до 1,45 доллара, как это случалось в октябре 2005 года. Официальная базовая цена, она же так называемая ставка по кредиту в округе Грин, составляет 1,87 доллара. Поэтому правительство отправит фермерам еще по 0,42 доллара на бушель в виде платежей для покрытия дефицита, а общая сумма доплаты составит 28 плюс 42, то есть 70 центов за каждый собранный бушель кукурузы. В совокупности на доли федеральных платежей приходится почти половина дохода среднего фермера-кукурузовода из штата Айова. А в целом, на эти платежи идёт примерно четверть из тех 19 миллиардов долларов, которые налогоплательщики США тратят каждый год на выплаты фермерам. Легко понять, что эта система ориентирована на поддержание высокого уровня производства и низких цен. Но на самом деле, она устроена ещё более хитро. В отличие от прежней системы предоставления кредитов для поддержания уровня цен, нынешняя побуждает фермеров производить столько кукурузы, сколько они могут, а затем выбрасывать её на рынок независимо от того, какая там сейчас на неё цена. Иными словами, эта практика неизбежно толкает цены всё ниже и ниже. А при снижении цен единственный способ, которым фермер Джордж Нейлер может сохранить свой доход, это производить ещё больше кукурузы. В результате гора кукурузы постоянно растёт. В 1970 году в ней было 4 миллиарда бушелей. Сегодня 10 миллиардов. Эту гору зерна необходимо как-то перемещать и распределять. Нужно найти людей и животных, которые потребляли бы эту кукурузу, машины, чтобы её перевозить, новые продукты, в которых её можно было бы использовать, наконец, страны, способные её импортировать. Решение этого комплекса вопросов стала и остаётся главной задачей системы промышленного производства продовольствия, ведь поставки кукурузы постоянно и значительно превышают спрос. Теперь посмотрим на эти 10 миллиардов бушелей товарной кукурузы с другой точки зрения, точки зрения натуралиста. Натуралист скажет вам, что индустриальное сельское хозяйство выбрасывает в окружающую среду огромные запасы новой биомассы и тем самым создаёт дисбаланс, своего рода вакуум наоборот. А как учит нас экология, всякий раз, когда в каком-то месте в природе возникает избыток органического вещества, туда обязательно набегают большие и малые существа, которые потребляют эту биомассу. Иногда ради такого потребления создаются даже новые пищевые цепи. В нашем случае те создания, которые будут пировать на этой избыточной биомассе, можно разделить на метафорические и реальные. К первым относятся агропромышленные корпорации, иностранные рынки и новые отрасли промышленности, например, производство этанола. Ко вторым учёные и диетологи, домашний скот и обычные люди, а также широкий спектр микроорганизмов. Например, штамм бактерий Escherichia, например, штамм бактерий Escherichia coli O157 H7. Кто участвует в поглощении всей этой избыточной биомассы? Чтобы это понять, придётся долго описывать такие на первый взгляд не связанные между собой явления, как расцвет птицефабрик и индустриализация производства нашей пищи, эпидемия ожирения и распространение в Америке пищевых отравлений. Придётся также ответить на вопрос, почему в стране, где впервые была адомашный на ZMays, крестьяне компесинос оставляют прирученные ими растения и бросают фермы, потому что с севера их страну заливает поток дешёвой импортной кукурузы. Таков уж изменчивый и парадоксальный характер у кукурузы, составляющей эту кучу. Она может вызывать одновременно и ожирение, и голод. Приехав в Вайову, я надеялся проследить извилистый путь кукурузы от фермы Джорджа Нейлера до наших тарелок и наших тел. Но здесь я понял, что проследить судьбу конкретного бушеля товарной кукурузы так же невозможно, как проследить путь ведра воды, вылетого в реку. Дополнительные трудности создают то обстоятельство, что широкая золотая река американской товарной кукурузы проходит через руки крайне небольшого числа крупных корпораций. Так, хотя сами компании не любят об этом распространяться, Каргил и ADM вместе закупают около трети всей кукурузы, выращиваемой в Америке. Собственно говоря, эти две компании сейчас стоят вдоль великого кукурузного пути едва ли не на каждом шагу. Они обеспечивают фермеров пестицидами и удобрениями. На них работает большинство элеваторов Америки. Элеватор, на который сдают кукурузу Нейлер это исключение. Он принадлежит кооперативу. Те же компании предоставляют брокерские услуги и обеспечивают судами большую часть экспорта. Они выполняют мокрый и сухой помол зерна. Они производят корма для скота, а затем забивают откормленных животных. Они перегоняют кукурузу на этанол. Они производят кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и бесчисленное количество других веществ и фракций, которые можно получить из товарной кукурузы номер два. Ах да, еще Каргил и Эй Ди Эм помогают сочинять множество правил, которые регулируют всю эту игру. То есть оказывают значительное влияние на сельскохозяйственную политику в США. Наконец, эти компании являются истинными бенефициарами фермерских субсидий, которые поддерживают течение реки дешёвой кукурузы, поддерживают в куда большей степени, чем сами фермеры, получающие чеки и вместе с ними осуждение общества за обналичивание этих чеков. Наверное, не случайно Cargill это крупнейшая частная корпорация в мире. Именно Каргил и ADM вместе образуют те очень узкие шлюзовые ворота, через которые каждый год проходит великая кукурузная река. Причём эти ворота практически невидимы. Ни одна из этих компаний не продаёт свою продукцию непосредственным потребителям, поэтому они мало заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и встречается с ними очень редко. Неудивительно, что обе эти компании не позволили мне проследовать за рекой кукурузы, которая проходит через их элеваторы, трубопроводы, цистерны, танкеры, грузовые суда, площадки от корма скота, мельницы и лаборатории, совершая сложный и всё более непрозрачный путь к телам потребителей. Причину того, что данный сегмент пищевой цепи оказался по существу вне рамок этой книги, мне объяснили просто. Речь идёт о нашей «продовольственной безопасности». Тем не менее, судьбу бушеля кукурузы с фермы Джорджа Нейлера всё-таки можно проследить. Сделать это можно в том случае, если вы готовы рассматривать её как товар. То есть относиться к этому бушелю не как к конкретному физическому объекту, который можно подержать в руках, а как к абстрактному количеству, к бушелю товарной кукурузы номер 2. Важно, что он ничем не отличается от любого другого бушеля, перевозимого в вагонах Cargill или любой другой компании. Так как кукуруза Нейлора смешивается со всеми другими типами кукурузы, выращенной в этом году, общие векторы движения одного бушеля более или менее ясны. Это направление движения урожая в целом, то есть экспорт, фермы для откорма животных, производство кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и так далее. Где же закончат свой путь 90 тысяч зерен кукурузы? Какая еда получится из них после измельчения, фракционирования, термической обработки и пропускания через кишечники коров, кур и свиней? И, тут я рискну использовать слово, которое может показаться крайне неподходящим по отношению к такому сытному и общеамериканскому понятию как кукуруза, какие разрушения могут вызвать эти 90 тысяч ядер. Легко указать места, где большинство этих кукурузных зерен, примерно 3 из 5, прекращают свою жизнь. Это американские животноводческие фабрики, которые без кукурузы просто не могут существовать. Здесь собраны на откорм сотни миллионов животных, которые когда-то жили на семейных фермах и ранчо, а сегодня обитают в больших ангарах, где превращают кукурузу в мясо, по идее её столько, сколько могут переварить. Особенно героические усилия потребовались для переключения на кукурузу крупного рогатого скота. Коровы по своей природе не кукурузоеды, но природа не терпит излишек, и поэтому вся кукуруза должна быть съедена. Итак, На ванн-сцене появляется американский бучок, которого откармливают кукурузой.